Глава 5. Незваный гость не торопился выполнять желание хозяйки. Нужно дать время вспомнить, как хорошо им было когда-то. Моя одежда в гардеробной. Зеленые глаза метались от бледного лица бывшей, к манящей теплом постели. Мира начинало закипать. На что Денис надеется? Трясет причиндалами для чего? Пытается впечатлить? Ночью не смог или не было между нами секса. Противно в любом случае. Волна омерзения прокатилась по позвоночнику. Она указала рукой на дверь. Натягивай свою и вали. Серые глаза беззастенчиво сверлили выпуклость в трусах. Пухлый рот шевелился, пережевывая еду. Кончики губ презрительно подняты вверх. Денис обалдел от показной наглости. Прежде идеальной леди. «Когда ты успела стать стервой?» Он качнул головой, с сожалением проговорив. «Абашев плохо на тебя повлиял. Лучший друг погибшего плохо говорит о покойнике. В воздухе повисла гнетущая тишина. Мира успела доесть тост и отставила столик в сторону. Она сцепила пальцы в замок и резко выпрямила руки». Хруст костяшек разрядил обстановку. Усмешка скривила полные губы. Его смерть раскрыла во мне новые способности. Готовьтесь к сюрпризам. Лопухов со стуком поставил склянку с таблетками на туалетный столик. — Не забывай принимать три раза в день. Иначе твои таланты смоют дождем слез. Помнишь, что вытворяла на острове? Она смолчала, что память взяла выходные. Решила поберечь нервную систему. Знала одно. Стоит впасть в уныние, и ее загонят под родительскую опеку. Откуда с трудом сбежала? «Проводи меня», – прозвучало жестко. Денис возвращался в привычную сущность. Отпала необходимость строить из себя душку. Его псевдозабота, словно удав, душит постепенно, ломая характер, как хрупкие кости. Один раз Мира это проходила. Она наблюдала, как педант до кончиков ногтей надевает обувь, повторяя один и тот же ритуал. Легко представить его будущий дом с чопорной прислугой. пару упитанных малышей, застывших на высоком крыльце. И идеальную чистоту, которую боятся нарушить редкие гости. Он остановился на пороге, подловив момент, когда Мира оказалась рядом и навис скалой, пообещав с угрозой в голосе. — Никуда не денешься, станешь моей. В змеиных глазах усмешка. — Вот тогда я припомню тебе это утро. Ловко вывернувшись, мира отскочила на несколько шагов назад. Сердце громко стучало. От слов бывшего веяло уверенностью. Кем он себя возомнил? — Лопухов. Я не войду в одну и ту же воду дважды. Проброшенное через плечо перед тем, как он закрыл дверь. А кто тебя спросит? Вызвала оторопь. Он говорил, как о само собой разумеющемся, словно ее судьба уже решена. Мороз по коже. Мира тряхнула головой, прогоняя оцепенение. Послушный раб отца мог так говорить, только если получил благословение хозяина. «Да что, черт возьми, происходит?» Дрожащие пальцы закрывали дверь на все замки. «Пошел в жопу!» Прозвучало слишком поздно. На слезы и сопли не было времени. Нужно узнать, что дало ей замужество в плане свободы от отца. Мира вернулась в постель. Подтянула под себя ноги, решая, с чего начать. «Алекс, миленький, как тебя не хватает?» Плохое забывается всегда быстро, если сердце сжалось, пропуская удар. Пришлось одергивать себя. Никаких соплей мира, иначе вернешься к папе. Беглый взгляд на оставленное Денисом лекарство, но что-то подсказывало, не стоит его принимать. Соберись и начни работать мозгами. Происходящее перед свадьбой словно в тумане. Настолько все казалось незначительным. Знала точно, что Абашев решит любые проблемы. Зачем забивать голову? Накануне регистрации что-то подписывала. Много листов и текста, который не стала читать. Брачный договор. Что в нем? Отец обязательно ограничил любую лазейку забрать его деньги. А Алекс? Где он может быть? Она точно знала? Что муж принес его в их спальню за полчаса до свадьбы. Если отец не забрал, то в чемодане. Вспомнила, что отмахнулась и забросила папку туда на потом. Она прошла в гардеробную, снимая на ходу с головы полотенце. Розовое пятнышко торчало из-под кучи наваленных сверху вещей. Выбирали для нее черный наряд. Мира улыбнулась. В этот раз? Память вернула то, что греет душу. Кто, если не импульсивная Юлька? Только она умудряется организовать хаос в стерильном помещении метр на метр. Без сожаления скинула на полноряды. Какие теперь вечеринки и светские рауты? Чемодан остался распакованным. Мира облегченно вздохнула. — Спасибо, подруга. Есть бог на свете. Она выкидывала яркие шмотки для юга, прощупывала чемодан и выбрасывала следующие. Папка с нелепыми фотками, где они с Алексом дурачась строят мордочки. Снятая для детей, которым обязательно показали бы день, где родители по-настоящему счастливы. В одном кармашке слишком толсто. Мира доставала один за другим плотно сложенные листы, спрятанные за несколькими фотографиями. «Странно, что Алекс так поступил. Или это сделал не он?» Хватило сил без рыданий досмотреть альбом до конца. Она замерла, заметив снимок, из-за которого все началось. Алекс в постели с неизвестной красоткой. «Только не это!» Первая реакция – захлопнуть альбом и не смотреть. Больно так, что зашлось сердце. Кто-то вставил фотографию в альбом и спрятал контракт. Пока непонятно зачем, но значит, это важно. Могла сделать сама, но не помнит. Мира поборола желание набрать отца. Перед ней доказательство, что не сумасшедшая, как он назвал. Странная реакция папочки, обычно сдувающего с единственного чада пылинки. Послушная девочка посмела не согласиться с его версией. В голове возникли фразы, что кричал Алекс. «Неправда и фотомонтаж?» «Проверим». С договором помочь есть кому. Она набрала единственного известного ей нотариуса. «Эдя, можешь подъехать к нам на новую квартиру? Очень нужна твоя помощь». «Когда?» Никаких расспросов. Именно за это ценил друга Абашев. «Сейчас». Мира забрала снимок и договор с собой в спальню. В любую из других комнат пока заходить страшно. Не таким она представляла возвращение в семейное гнездышко. Черноволосый красавец появился на пороге через полчаса. Он окинул взглядом худенькую фигурку блондинки. Черные круги под глазами. Опухшее от слез лицо. Искусанные губы. Покрасневший кончик носа. Хреново выглядишь. Мира улыбнулась. Скажи, прилежен по-другому, не поверила бы. Спасибо за комплимент. На душе стало тепло. Вот кто сможет подробно все объяснить, в том числе, что произошло на Сейшелах. Он пожал плечами, не свадя глаз, с обожаемой худышки. Хотелось сказать многое, признаться в любви, позвать замуж, пообещать защиту от подонка Лопухова. Доказать, что готов ради нее горы свернуть. Заботиться будет не хуже Абашева. Но чтобы не спугнуть, смог только произнести. Прости, ты же знаешь, я всегда говорю правду.